Глава 19. Сон Наиву. Это было рано утром накануне бала у Кутайсевых. Князь Пётр Николаевич Оленский только что встал с постели, умылся, Богу помолился и сел за письменный стол. Ему необходимо было заняться письмами и счетами. Ему было тяжело в денежных делах, семья большая, двух дочерей недавно он выдал замуж. Миншие выезжали, сыновей надо было содержать в гвардии. Он в эту зиму принуждён был заложить свою подмосковную, чтобы свести концы с концами. Печальные мысли осаждали его в это утро. Он тоже слышал о сватовстве сына за княжну Волконскую, и его брало раздумье. Князь не считал своего сына способным к семейной жизни. Николай был таку прямо своим нравен. Что судьба его будущей супруги не могла представляться старику Ацу в розовом свете. Старый князь имел много горес с этим старшим сыном. У него были с ним постоянные размолвки, которые тяготели на его совести. Леонтьевы, которых он надеялся видеть у себя эту зиму, не приехали, так что без них ему было ещё труднее на пути борьбы с Николаем. Сын этот жил отдельно от отца. Был совершеннолетний, имел своё собственное крупное состояние покойной матери и обращался очень жестоко с крепостными людьми. Часто являлись эти несчастные, бросались в ноги князю отцу, прося помилования и защиты. Князь успевал иногда смягчить сына, но то была тяжёлая, утомительная борьба. И в семье боялись этих ссор тем более, что князь бывал болен после них. Он горячо молился этот кроткий святой старец за этих людей, над которыми тяготели столь тяжёлые бремена, за сына, за себя многогрешного, и откуда, как, от чего Николай такой жестокий, бессердечный? И себя он упрекал, что не успел воспитать его другим. Книжные уже встали и видели в окно со своих антресолей сани брата Николая у подъезда как он рано, что еще мелькнуло у них в голове, чем кончится этот визит, они встревожились. Князь Николай сидел долго у отца, потом они видели, как он уехал. Тогда они сошли вниз и с бьющимися сердцами пошли здороваться с папенькой. Когда они вошли в кабинет, он сидел еще в халате, в своих больших креслах за письменным столом, задумчивый, грустный и да и растроганный. Но князь сейчас же улыбнулся дочерям и поспешил их успокоить. «Ничего, девки! Он часто так называл их в шутку. Не очень пугайтесь. Да что это? Я вижу, на вас лица нет? Ну-ну!» – грозил он им пальцем. «Я и самозадачен. Только кто его знает, может, все это к лучшему?» Он встал, обнял их и Притянул каждую к себе и поцеловал в лоб, потом, понизив немного голос, произнёс: "Я вам на ушко скажу. Николай на женится". На лицах княжон выразилось удивление, однако легче стало на душе. "Идите, мои пташечки", говорил князь, помолившись. "Христос с вами пока. Велите подать мне одеться. Надо пойти сообщить тётушке". В это утро князь выехал в карете с визитами. Он был между прочим и у невесты сына. В доме все вскоре узнали, что молодой князь женится. Пошли разговоры, известное волнение, как это всегда бывает в таких случаях. На фреэлинской половине это событие было встречено особенно радостно. Когда в это утро княжны с братьями вошли здороваться с тётушкой Она сидела в своей угольной на диване, очень веселая и даже возбужденная. «Честь имею вас поздравить», — говорила она, пока все вошедшие садились вокруг нее. «Прекрасная партия, прекрасное имя и совсем еще молодое создание. Она его смягчит, будет иметь на него хорошее влияние. Увидите, что это так и будет, я готова пари держать». Константин... Продолжала она, обращаясь ко второму младшему племяннику, её любимцу. Приди, моя душа, ко мне на помощь. Этот Евгений, она дотронулась до его плеча. Почему такой торжественный вид? Надо просто смотреть на вещи, свадьба в доме и всё тут.